Глава третья. Меня зовут Хром. В таком состоянии я проживу еще максимум два часа. Тут я понял, в чем несоответствие. Не было видно крови, будто ее и нет вовсе. А если вколешь мне спека и дашь живчика, продолжил Хром, это даст еще час, ну, может, полтора. Вполне хватит времени, чтобы добраться до стаба. Хром сказал много непонятных слов, но суть его ловил. Умирать он не собирался. Должно быть, эта непростая мысль напечаталась у меня на лице, потому что Хром опять заржал. «Хы -хы -хы, вот умура! Жаль! Хы -хы, времени мало, и заснять тебя не могу!» — проговорил он, успокаиваясь. «В нагрудном кармане шприц. Вкали его в любую часть тела, пока я от смеха не умер». Склонившись к телу, я ощутил запах мяса и давно переваренной пищи. Прицеп, правда, был, как ни странно, целый. После укола в шею Хром слегка поплыл. Затем я дал ему выпить какой-то дурно пахнущий бурды из пластиковой бутылки, которую он назвал «живчиком». Тут же предложил ее мне, на что я благоразумно отказался. «Значит, еще не время», — подытожил Хром, блаженно прикрывая глаза. «Запомни одно, парень. Нет водоема, способного утолить эту жажду». Очень скоро настанет момент, когда тебе понадобится живчик. Горящий за деревьями БТР разошелся не на шутку. Уже начали постреливать мелкие боеприпасы. Заслышав шум, Хром тут же встрепенулся. — Видишь большой рюкзак? Высыпай всю брахлу из него прямо на землю. — Ага. Во, целлофановый пакет. Теперь меня в него засунь и в рюкзак. — Давай быстрее, я почти ничего не чувствую, — подгонял он меня. Да выбросит эту биту дурацкую. Вон, мачете возьми. На пояс его... О! Спорить я не стал. Идти нужно на север. В километрах в трех отсюда я машину бросил. Эх, добро бы собрать, да нести некому. Жалко. Сварливо посетовал Хром. Ну все, брат, побежали. Я теперь легкий. Килограмм тридцать, не больше, — хохотнул он. Метров на триста вокруг нет никого, кроме ежиков и сусликов. Но это ненадолго. Пошумели мы славно. Да и броня сейчас разгорится, до снарядов дело дойдет. Ух, и набегут чую. Так что ходу, брат, ходу. Ты новичок, я полчеловека. Не отобьемся, — заключил Хром, пока я закидывал его на плечи. О чем говорит? Кто набежит? Разве таких тварей может быть много? Скорее, он просто бредит. Но ведь я видел бой. Это точно не бред. Невольно прибавляя шаг, я спросил. Кто это был, Хром? Инопланетная тварь? «Суперэлитник! Такой же инопланетянин, как и мы с тобой!» — ответил тот после небольшой паузы. «В каком это смысле? И что за суперэлитник? Они что, на Земле водятся?» «Ты в улье, парень! Это такой чудной мир! Забудь про дом, про Землю!» «И береги дыхание!» — проворчал Хром. За спиной грохнул взрыв. Спустя секунду еще один. Я инстинктивно втянул голову и, крепче ухватившись за лямки рюкзака, прибавил ходу. Огонь добрался до снарядов. Кто-то ведь должен заметить. Полиция, военные. Туты, ты, а сам-то хорош. Ведь на дворе 21 век. У каждого, даже у такого балбеса, как я, есть сотовый телефон, который лежал в кармане брюк. Забытый со всей этой свистопляской. «Охренеть!» Протянул я, поднявшись на пригорок и остолбенело от открывшейся картины. «Ты чего?» С беспокойством в голосе спросил Хром. «Не понял. Пустыня. Откуда?» Парк словно гигантским топором обрубили и воткнули на его место пейзаж с чахлыми кустиками, освещенными луной. «Не пустыня, а полупустыня. Ты что, не знаешь, чем они отличаются?» — удивленно поинтересовался мой пассажир. «Я знаю, что здесь должна быть асфальтированная дорожка с фонарями, которая ведет к выходу из парка, а там до станции скорой помощи рукой подать. Вот куда я шел?» «Так, теперь слушай внимательно». Голос Хрома стал другим, доходчивым, глубоко проникающим. Зародившаяся была паника отступила, на ее место пришла спокойная рассудительность. А чего я, собственно, нервничаю? Жив, а главное, здоров, и плевать на эту полупустыню. Здесь открытое место. Долго маячить нельзя. Обязательно кто-то заметит. Так что дуй, что есть мочи, брат, а я пока поведаю тебе про местный быт. Я не побежал а пошел быстрым шагом. Хоть и полчеловека, но вес все равно не маленький, а Хром стал рассказывать странные вещи. Зараженные, коих мне пришлось видеть пока в единственном экземпляре, но зато самую высшую ступень развития, происходят от человека. Изредка это хищные животные. Попал я в место под названием улей, сборная солянка миров и реальностей. Хром стал рассказывать про мультиверсум, про то, что я теперь не я, а всего лишь копия того парня с Земли, и то, что таких, как я, бесконечное множество, то есть ровно столько, сколько и миров. Каждый мир, как и люди в нем, немного, но отличаются от другого. Допустим, тут я Артур, а в другом мире Марат, в третьем, допустим, Вася. Возможно, в каком-то из миров есть непьющая версия меня, где-то я с золотыми зубами, а где-то и без них вовсе. С каждым последующим словом я понимал, что мой мозг такого придумать не мог, и я не валяюсь с проломленной башкой без сознания, а этот долбанный улей — мой новый дом. На какой срок? Это уже от моего везения зависит и от тех шутников, кто меня сюда закинул. Мы попадаем в улей с куском своей реальности, точнее, его копией, и тут же заражаемся паразитом». 95% попаданцев становятся опасными зараженными, оставшиеся 5 – иммунные. Если попал в пятерку последних, ты счастливчик, но только отчасти. Во-первых, надо умудриться выжить среди монстров, ведь каждый из них пытается тебя сожрать. Во-вторых, есть еще муры. Эти отморозки хотят получить тебя в качестве раба или донора органов, которые продают внешникам. Последние приходят из своих миров вполне осознанно по проторенной дорожке. Хром высказался о внешниках в самых нелицеприятных эпитетах. Драть их так и так, желательно в жесткой извращенной форме. Дескать, они убивают иммунных сотнями только из-за крови и внутренних органов. Те еще твари. Следующие в списке из нежелательных встреч атомиты. Это люди, изуродованные радиацией, внешне и внутри. Абсолютно неадекватные типы, к тому же каннибалы. Еще одна, далеко не последняя, напасть это паразит. Будь ты хоть трижды иммунным, он все равно сидит внутри и просит жрать. Тут начинается самое интересное. Ему нужен живчик, то самое вонючее пойло. Делается оно из споранов, которые вовсе не на грядках растут. Они спеют в споровых мешках зараженных, но не во всех. Первый тип зараженного – пустыш. Их еще называют ползунами или прыгунами. Верхняя часть одежды еще на месте, нижняя же теряется из-за неконтролируемых испражнений. Он может совершить рывок, когда близок к цели. Мешок такого зараженного пуст. Затем идет бегун. Матерый бегун. В них уже могут быть спораны. Жрач, лотерейщик и топтун. Там уже не только спораны, но и горох. Последние иммунные используют для улучшения дара улья. Следом кусач и рубер. Вот в этих уродцах редко, но встречаются жемчужины. Они развивают дар на порядок быстрее. Дальше идут Элитники. У них встречается все. Спараны, горох, жемчуг черный и красный, но только не белый. Он со скреббера выпадает. После того, как Хром рассказал про последнего монстра, тут же три раза сплюнул через плечо и что-то пробормотал. Суеверный, похоже. «Погоди-ка, братец», — сказал я, перешагивая русло пересохшего ручья. «А как же суперэлитник?» «Тут вопрос спорный», — ответил Хром спустя паузу. «Когда эта тварь напала...» Нас было восемь человек, два тигра и один бумеранг. Она появилась из ниоткуда. Раз — и уже рвет на части впереди идущий тигр. Куски машины и человеческих тел летели в разные стороны. Тварь проделала это на ходу. Остановила джип своим телом. А это тебе не окушка. Тигр восемь тонн весит. Злобный наш командир, как обычно, отреагировал первым. Дал зап корнетами. Ну, вот и прикинь. Тут хрома осадил кашель. Элитнику... «Две ракеты Корнет — это смерть, ну или, как минимум, тяжелое увечье, а этому хоть бы хны. Отшатнулся только и давать дальше наших ребят жрать». Когда бы ты и остановился, я еле успел уйти влево, а мой штурман Булат выскочил, с РПГ в пяти метрах от твари пальнул, а та прыг и откусила ему пол туловища. Злобный дал команду отступать. «Так, парень», — кроме неожиданно сменил тему, «за нами идут триста метров». «Кто?» Мне вовсе не улыбалось вновь встретиться с чужим. Я максимально прибавил ходу, почти побежал. Да не спеши ты, все равно не успеешь. Это бегун. Надеюсь, что один. Уже 250 метров. Очень хотелось спросить, где он заныкал радар. Но раскрыть рот значит потерять скорость, ведь я бежал. И почему их командира звали Злобным, а мой пассажир Хром? Где имена? Что за кликухи? Остановись! своей непонятной командой Хром прервал ход моих мыслей. Ага, сейчас. Остановился, как же, если сзади бегун, тогда я тунисский спринтер, ни капли жира, только жилы. Стой! Как ни странно, среагировал я мгновенно, встал как вкопанный. Слушай, Хром, я могу еще долго бежать, и ты устанешь быстрее, чем бегун. Положи меня на землю и приготовься. Выполнив команду, я отцепил от пояса мачете послышалось из темноты. «Какой шустрый!» «Тот, То, кого ты сейчас увидишь, — начал инструктировать Хром, очень похож на человека, но таковым уже не является. Не убьешь его — он сожрет тебя, а затем и меня. Так что это экзамен. На кону две жизни. Не подведи, брат, меня в стабе Мурка ждет». Только успев подумать, что Мурка вряд ли кошка, я увидел этого бегуна. Этакий залихватский вурдалак бомжатского вида потерял штаны со сподним, но замызганный пиджак сохранил. Песец! И что делать? Сопли жевать мне не дали. Ни секунды, ни медля он сиганул к ближайшей цели, то бишь ко мне. Приготовив мачете для удара и ободряюще крикнув «Ха!», я махнул им два раза влево, вправо и отскочил. Боюсь, со стороны смотрелся не очень, как беглый холоп с оглоблей, но результат был. глаза вурдалак, не встретив препятствия, проскочил, А когда развернулся в мою сторону, я заметил отсутствие правой кисти. Иди сюда, чучело. Теперь я стоял как шпажист, выставив мачете вперед, левая рука за спиной. Ур! скались во все зубы, ответил вурдалак. Тут в его животе очень громко забурчало и что-то смачно шмякнулось между ног. Фум, блять. Сразу после омерзительного отвлекающего маневра он атаковал, да резво, так что я кое-как увернулся. Оказалось, монстр все-таки зацепил меня острыми когтями. Плечо соднило. Злясь на вурдалака, но больше на себя, за нерасторопность, я, очертя голову, бросился в атаку. — Сука! На тебя, На! Получай! Когда с глаз спала злобная пелена, монстр уже лежал с перебитым горлом и сучил конечностями. — Молодец! Справился! Но будь на его месте лотерейщик, нам пришел бы конец, — ободрил меня Хром. Так что проверь его споровый мешок и побежали дальше. «Обязательно — Обязательно, — брезгливо спросил я, вытирая мачете о сухую траву. Очень уж не хотелось копаться в его гнилой башке. Этот засранец только что обгадился. Ну и что? Тебе же не в заднице его ковыряться. Привыкай, брат, если хочешь выжить. Это новый чудный мир. Не в первый раз сказав это, Хром ожидаемо хохотнул. Споровый мешок находился на затылке у зараженного. И чем тот сильнее, тем более мешок защищен но только по краям. Цендры же всегда мягкий. Если попасть в него из, скажем, пистолета, то можно завалить даже элитника. Об этом мне рассказал Хром, пока я бежал по полу пустыни с ним за спиной. Достав перочинный ножик, я ткнул в бородавку. Он вошел как в масло. Не без брезгливости расширил отверстие пальцами и залез туда рукой. Гулять так гулять. Неожиданно там оказалось сухо. «Тут паутины и какой-то камень», — обратился я к Хрому, поднимаясь с корточек. «Тащи сюда, гляну», — скомандовал он и прокашлялся. «Сам ты камень! Это спаран! Его в карман, а паутину выброси, она нам пока ни к чему». Закинув нелегкую поклажу за спину, я двинулся дальше. Мой пассажир каким-то образом ориентировался в ночной полупустыне. «Куда и зачем я иду? Все происходит, как в дурном сне». Сначала чужая обезьяна, потом этот засранец. Кроваво и мерзко. Я все еще надеялся, что валяюсь под праздничным столом. Скоро меня растолкает Друган Толик, и банкет продолжится. Но самочувствие говорило о другом. В голове будто кузнец с подмастерьем поселились. Сильный удар, затем слабый. Сильный, слабый. По ощущениям, это не последствия травмы и не похмелье. Подобные симптомы я помню прекрасно. Очень похоже на голод, будто с утра ни крошки во рту. Желудок жрет сам себя, и мозгу это не нравится. Неожиданно ночной пейзаж сменился. На горизонте появились деревья, подсвеченные заревом будущего рассвета. «Смотри влево», — прервал мои мысли Хром. «Там должно быть высокое строение». Оно там было. Силуэт здания, похожего на храм, но без куполов, с крестами. Жадный свет луны высвечивал ограждение на крыше и еще что-то непонятное. «Обсерватория эта. До переноса в ули там ученые сидели, на звезды смотрели. А теперь это никому не нужный хлам», — с ноткой грусти заключил Хром. «Какая еще обсерватория? Да у нас такого отродясь не было. Тут река должна быть. Я сюда еще с отцом на рыбалку ездил». «И вообще, меня это бесить начало. Какого хера мы куда-то премся? Я что, носильщик?» Хром говорил, что его конечности отрастут. «Не быстро, конечно. Три-четыре месяца». А еще он сказал, что мы практически бессмертны, тело не стареет, а у старых даже омолаживается. Дескать, это дар улья всем, кто в него попадает. Но ведь это его слова, никто не может их подтвердить. Мозг категорически не принимал происходящее за правду. Есть только Хром и я, здоровенный лох средних лет, который впитывает все, развесив уши. Было, конечно, несколько «но». Монстры, неожиданные смены пейзажа, И сам хром. Его вид ломает все шаблоны. Ведь он кусок мяса. Но он живой. Опять за старые. Прервал мое мысли извержение хром. Двигай к зданию. Я там своего жука оставил. И забудь прошлую жизнь. Хотя, что это я? Сам ведь вел себя не лучше тебя в свое время. А то и хуже. Вервался к жене с дочкой. Его слова были полны ностальгии и боли. Я был водителем маршрутки. Обычное раннее утро, народу набивается, ого-го, ого, сколько. Люди спешат на работу, а я рулю себе, да радуюсь красивому рассвету. Изменилось все резко. Откуда ни возьмись, появился воняющий кислятиной туман, да такой густой, в метре ничего не разглядишь. Я стал притормаживать. Тут же мне взад въехал здоровенный внедорожник. Четыре человека, сидящих сзади, смяло вместе с кузовом. Началась суматоха, крики, хрипы, детский плач. Никогда этого не забуду. Первые и последняя авария в прошлой жизни. Кое-как на вихляющей, скрипящей газельке съехал с дороги. В салоне, кроме меня, еще один мужик был, вот с ним мы всех раненых и вытащили. Сунулись было скорую вызывать, а телефоны ни у кого не ловят. Мрак, в общем. Немного помолчав о своем, Хром продолжил. Туман ушел, а город, который я помнил с детства, словно обрубили в сотни метров от нас. Дальше шли какие-то развалины, сгоревшие дома, На дороге валялись перевернутые разодранные машины. Я только потом, когда бегал по этим улицам, понял, что город тот же, просто в улей он прибыл раньше. Но это было потом. Мы не одни стояли на обочине, были и другие люди. Они также, ничего не понимая, ошарашенно пялились на развалины. Оттуда и появился первый зомби. Сначала мы их так называли. Затем еще один. А за ними целая свора. Тут такое началось. Не помню, как оказался в канализации. Слушая хрома, я приближался к зданию. Полупустыня закончилась, будто ее и не было. Пошли молодые березки. Забор отсутствовал, только парковка, а на ней то ли небольшой грузовик, то ли огромный джип. Не разглядеть, слишком темно. «Да это же армейский броневик. Тигр вроде», — рассмотрел я, пройдя с десяток шагов. На его крыше была установлена обшитая металлом конструкция. Сборка не заводская, слишком топорно выглядела но вот торчащее дуло имело весьма устрашающий вид. «Крестный», — продолжил монолог Хром, — «не выдержал моего нытья. «Погоди, какой еще крестный? Ты о чем?» «Похоже, крыша у моего пассажира трещит по швам». «Ах да, я же еще не рассказывал». Хват нашел меня в развалинах, объяснил новые реалии и окрестил Хромом. «Тебя, кстати, тоже надо перекрестить. Забудь про Артура», — огорошил меня он. Татарин я, нас не крестят, обрезание делают, так что извини. Ох, ё. Что, в натуре? Так тебя подрезали? Хром опять развеселился. А я помалкивал, не потому, что не знал, как ответить. Я не мог понять, где мой собеседник прячет источник или, скорее, бездонный колодец энергии. У него нет ни рук, ни ног, но внутренних сил по чем у троих здоровых. Не, ну ты сказанул, хы, подрезание. Хы-хы. Хром разошелся не на шутку, уже и похрюкивать между словами начал. Так прошло еще несколько секунд веселья. Мне было не до смеха. Голова болела все сильнее, появилась тошнота, причем вовсе не похмельная. Но я шел, благо цель уже в нескольких метрах. «Ты теперь кнут!» Продолжая ржать, то ли назвал, то ли обозвал меня Хром. Увидев армейский барневик, мой пассажир глубоко вздохнул и, наконец-то, успокоился. «Все, брат, шутки в сторону. Закрепи меня как-нибудь на штурманском месте, и хватит уже смешить», — закончил он с закономерным смешком. «Да кто тебя смешит-то?» — не выдержал я. «В курсе вообще, что ты придурок. Мне даже говорить ничего не надо. Только палец покажу, и ты ржать будешь до посинения». «И почему я кнут?» «Погоди, не отвечай». «Я понял, почему та жуткая обезьяна хотела тебя убить. Ты ее взбесил своими смешками, характером своим дебильным». Читая отповедь, я не терял времени даром. Ремень безопасности на пассажирском сиденье был очень удобен, особенно для такого, как хром, будто на детском кресле. Глядя на хохочущего до слез колеку, как учитель, на ученика-балбеса, я усадил его и закрепил как можно крепче. Ручная коробка передач, руль, рычаги, спидометр — все, как в обычной машине за исключением планшета, который крепился на подвижном кронштейне, торчащем с потолочной переборки. Планшет показывал тусклую зеленоватую картинку. «Не заводи пока», — через чур спокойно произнес Хром. Повернувшись к нему, я заметил, что обрубки рук стали кровоточить. Не то чтобы лилось, но уже подкапывало. «Знаю», — сказал он, проследив за моим взглядом. «Осталось чуть больше часа, а затем мне крышка». Успей, прокашлившись, заключил Хром. Залезав в мой нагрудный карман, там пластиковый цилиндр. Молча выполнив просьбу, я вопросительно уставился на пассажира. «Открой! Там две красные жемчужины!» На черный день берег. Не знал, продать или самому проглотить. «Теперь знаю!» Вытряхнув содержимое емкости на ладонь, я чуть не задохнулся от знакомого чувства. Два красных теплых шарика. Жутко хотелось их проглотить. «Стоп!» — воскликнул Хром, увидев мою реакцию. — Можешь съесть одну жемчужину. — Вторая моя. Это меня отрезвило. Даже стыдно стало. — Извини, не знаю, что на меня нашло, — честно признался я. — Не парься, — отмахнулся Хром. — Жемчуг на всех так действует. — Поначалу. Потом привыкнешь. — Дай мне одну. — И запить. — Да, да, этим, — заметив мою растерянность, подтвердил он. — Живец давай. Проглотив шарик и запив его бурдой из пластиковой бутылки, Хром удовлетворенно отрыгнул. Все его действия, кроме последнего, были проделаны с моей помощью. Сам он мог только смотреть, помаргивая и говорить, ну и ржать, как конь, естественно. — Теперь ты, — скомандовал Хром, — запивать обязательно. — Дело это нехитрое, тем более если оно само внутрь просится. Влюбовавшись секунду на жемчужину, я отточенными годами движениями кинул ее в рот. А точно годами — это не пустые слова. Я так с раннего детства семечки грыз. Закинул, а шелуху сплюнул. И так часами. Но в этот раз механизм дал сбой. Семечка, а точнее жемчужина, пролетела мимо, стукнулась о верхнюю губу и упала на колени. Не придав этому значения, я повторил. Результат был другим. Снаряд попал в нижнюю. Хром, наблюдавшись за моими попытками, хмыкнул и произнес. — Может, хватит баловаться? Нам ехать пора. Просто засунь ее в рот, и все. Я так и сделал. Но в последний момент эта зараза выскользнула, отскочила от коленки и упала на пол. — Вот же ж! — в сердцах выдохнул я, пытаясь нашарить пропажу. Когда, наконец, нашел, зажал негодницу тремя пальцами и поднес к губам. — Ё-моё! Ну что еще? — не выдержал Хром. — Она вибрирует, прикинь! — Так, стоп! — чуть ли не выкрикнул Хром. — Осторожно положи ее в карман, в свой. — Жемчужина твоя! «Наверное», — с сомнением заключил он. «Стикс уже три раза предупредил. В четвертый может и разозлиться. Так что не буди лихо, пока оно тихо. Потом. Все потом. Поехали уже».